Глава двадцать Граннин и сам не понимал, в каком отравленном мареве пребывал после того, как чуть не умер в Грозовой башне, а драгоруже вдохнул в его тело новую молодость. Но вдруг спала вся хмарь, и этим утром мир казался прозрачным и юным. Пушистые атыния ветви деревьев стремились к ясному небу, морозный колкий воздух наполнял грудь легкостью и свежестью. Все вокруг теперь было удивительным и благостным. И казалось, будто гранин запросто сможет взлететь, если подпрыгнет повыше. Чтобы совершенно не потерять голову, он схватился за лопату и принялся расчищать от снега площадку в саду для горки, которую обещал Саша Александровне. Размеренный этот труд и правда помог разлохмаченным мыслям сплестись в ровные нити. Какое счастье, что наконец-то тайна, которую он считал нужным хранить, оказалась раскрыта. Гранин пока не понял, как именно это произошло, но был уверен, что ответ не заставит себя ждать. Саша Александровна не выглядела разгневанной из-за нового обмана, и, учитывая ее вспыльчивость и даже некоторую жестокость, это обстоятельство впечатлило Гранина едва ли не больше, чем остальные невероятные события минувшей ночи. Избавившись от черта, он испытал невероятное облегчение. Заново ощутив радость от простой возможности жить и дышать, смрад нечистой силы, преследовавшей Гранина доселе, растворился. Однако новые вопросы беспокоили его куда сильнее, чем собственное проклятие. Были ли правдивы прощальные слова чёрта? Про клеймо, которое он увидел на Саше Александровне, и про то, что придет некто пострашнее? Кто? Когда? Для чего? Справятся ли они с новой напастью? от Отчего чёрт так перепугался? Почему Саша Александровна была полностью уверена, что чёрт подчинится ее приказам, будто бы она была рангом выше? Терзали граненные иные размышления волнительные и стыдные. Насколько дурно он поступил, когда поцеловал ее? Ведь не имел же никакого права поддаваться погубному помутнению. Настолько чувств на него свалилось сразу, что он по-мальчишески не сумел совладать с ними. И если он отступит сейчас, то не сочтет ли Саша Александровна его бесчестным трусом? А если не отступит, значит ли это, что Гранин, себелюбивый старик, испортит жизнь юной пылкой барышня?» Он был ужасной партией для нее. Саша Александровна вправе была рассчитывать на супруга, подходящего ей по возрасту и характеру, необремененного вдовством и взрослыми сыновьями. И это не считая бедности его и отсутствия титулов. Положим, Лядовы весьма вольно относились к положению в обществе, но то на словах. Александр Васильевич же и вовсе не намеревался когда-либо выдавать дочь замуж, опасаясь, что она повторит судьбу своей несчастной матери и умрет родами. «Заикнись только, грани на предложении руки и сердца!» Ему не сдобровать. Решительно все было против них с Сашей Александровной, и рассудком Гранин прекрасно это понимал. Но его шальное, вновь молодое сердце пело и не желало слушаться рассудка. Оно не стыдилось и не сомневалось, оно торжествовало. К тому времени, когда Гранин вдовлено махался лопатой и явился к завтраку, усадьба уже проснулась и ходила ходуном. Марфа Марьяновна и кухарка Анна проверяли продукты, прикидывая, какими праздничными яствами будут угощать крестьян и одаривать каледующих. Все устали от долгого поста и с нетерпением ждали сочельника. Саша Александровна и Мандист Ани разложили в передней старые шубы, разные отрезы ткани еще какие-то махры, и теперь бурно обсуждали, кто в кого обрядится и какие костюмы они смогут пошить. Слава богу, Михаил Алексеевич! утомлённо произнесла и Изабелла Наумовна. «Вы хоть рассудительный человек! Объясните им, что я не желаю изображать козу!» Саша Александровна, стоявшая на полу на коленях и прикладывающая к себе лисий воротник, скинула на него смеющиеся глаза. И Гранин застыл, восхищенный исходившим от нее сиянием. Никогда прежде она не выглядела настолько счастливой. «Михаил Алексеевич!» — лукаво воскликнула Саша Александровна. «Станет у нас серым волком! Правда, Ани?» «Как пожелаете!» — едва сумел ответить он. «И вы туда же!» — упрекнула его Изабелла Наумовна. «Давайте уж завтракать, право слово! Саша, бросит, эту и ступай за стол, ты ведь не ребенок. «Ну и пусть не ребенок. Стану гадать на женихов, как большая!» Она легко поднялась, прижала руки к груди. Суженный, ряженый, явись! Ни за что бы на его месте не явилась!» Парировала гувернантка извительно. «Встреть меня, невеста, в наряде медведицы!» Саша Александровна засмеялась, быстро подлетела к ней и звонко расцеловала, надула щеки, изображая какой-то важный чин И подала согнутую в локти руку, приглашая сопроводить в столовую. «Ну, будет, будет!» Полушутя, полусердясь, оттолкнула её Изабела Наумовна. «Что за ребячество?» «И государы не должно быть мышки рад, затеет!» Сказала Саша и направилась, наконец, к столу. «И ей не станет пенять зато гувернантка. Столица из пушек до ружей палить будут, костры жечь. Михаил Алексеевич, вы уж позаботьтесь о том, чтобы у нас были еловые да ветки, голубчик!» И вновь ему улыбнулась. И у него снова сердце затрепыхалось, забилось, пустилось в пляс. «А, впрочем», — добавила она тут же, — «я с вами в лес пойду. Там тебя суженый ряженый в чащу и упрет, немедленно заметила Изабелла Наумовна. «Только леший твой характер и вытерпит, душечка». «Я диковато, он дремуч. Вот и станем жить, поживать до да добра наживать», — охотно согласилась с ней Саша Александровна. «А вы, Белочка Наумовна, ворчите все от того, что скучно вам тут, Маетна! В столице сердце просится. А там что? Папенька вон до утра изволит где-то шляться. Дед его с кнутом в руках поджидает, как юнца неразумного. И ведь однажды схватит за ворот, да и поволочет силком под венец. Сами увидите. «Поволочёт», — ожесточенно ответила гувернантка, — «все непременно поволочёт. Если дочь замуж не рвётся, то отцу отдуваться». «Батюшки», — изумилась Саша Александровна, — «ну хотите, я прямо завтра сбегу? Да вот с Михаилом Алексеевичем и обвенчаюсь тайно». Тогда вы, наконец, будете мной довольны, а папенька так и останется холост, так и будет до конца жизни, по балам шастать, да за карточным столом ночи просиживать. Как ты жестоко, Саша! Покачала голова и забыла Наумовно. Как прямолинейно, оставь Михаила Алексеевича в покое. Знаю я твою натуру необузданную, всем наперекор, коли вожжа под хвост попала. Ты права, права, довольна. Александр Васильевич не видит меня, не ценит и никогда не увидит. Я для него что пустое место. А мы можем вам платье пошить? Вдруг подала голос Ани, про которую все забыли. Маску сделать из бархата с блестками, превратить вас в таинственную незнакомку. В прежние годы Лядовы устраивали пышные гуляния в своем доме. Пойди до сих пор так. Приедете незваные и загадочные гости и всех очаруете Изабелла Наумовна. Что? Бедняжка задохнулась от негодования, пошла пятнами. Выставлять себя на показ? Как бесстыжей девки хвостом крутить? Зато папа вас, наконец, увидит, миролюбиво сказала Саша Александровна. В ее глазах вспыхнули озорные искорки. «Ах, мы скажем, такая шутка. Ведь когда еще как не на святках рядиться и веселиться? Я наклею себе усы и буду вашим кавалером, белочка Наумовна, милая моя золотая. Ну что тут чахнуть без всякой надежды? Но ну, позвольте себе раз в жизни глупость и вольность. Как знать, чем обернется такая затея? «Позором, Саша, позором!» — скричала Изабелла Наумовна. «Позор — это если вам самой только неловко будет. А если вы будете смеяться, то какой же это позор?» Одна сплошная шалость. «У меня есть богатый темно синий бархат цвета глубокой ночи», — подхватила Аня. разошем его разноцветными стеклянными бусинами, получится звезды, Перестаньте надо мной шутить». «Хорошо», — скучным голосом проговорила Саша Александровна. «Как пожелаете. Куда лучше сидеть безвылазно в деревне?» «Да, лучше сохранить свою гордость». Изабелла Наумовна встала и окинула присутствующих презрительным взглядом. «А мы с Аней пойдём ряжеными по крестьянским дворам песни петь». Что дурного в таком веселье, от чего вы так гневаетесь? От того, что ты уже взрослая девица, а в голове одни глупости. Ну а что у меня должно быть в голове? Ученые ваши, и переживания о том, как бы не выставить себя на смех. И пусть насмех очень хорошо, что насмех. Я свою гордость не боюсь уронить. Это все глупости какие-то. Лучше быть смешной, чем несчастной. Изабелла наумовно сделала шаг, собираясь по обыкновению запереться в своей комнате, но потом снова бессильно опустилась в кресло. «Да, и я несчастна», — произнесла она, будто изумленно. «Как же я несчастна, Саша! Каждый день здесь похож на предыдущий. Ничего не происходит и никогда не произойдет. Пусть будет синий бархат, Ани, пусть будут стеклянные бусы. все одно хоть в петлю, хоть в прорубь». «Ну зачем же в прорубь?» — испугалась Саша Александровна. «Зачем же в петлю? Что вы такое говорите, Беллочка Наумовна? Ведь не так страшна ваша жизнь. Пуста, бессмысленна. Гранин, который все это время сидел, боясь пошевелиться, и, остро ощущая свою неуместность, тихонько перевел дух. Беседа получилась слишком личной, не для посторонних ушей. Но когда живешь так замкнуто и уединенно, не остается больше посторонних. Все становятся едва не родственниками. С утра до вечера одни и те же лица, одни и те же разговоры. Неудивительно, что Саша Александровна и ее гувернантка то и дело цапались меж собой. Некуда было им деваться друг от друга. А он как было наумовно, подумалось вдруг. Готов исчезнуть, лишь бы не оказаться чрезмерно навязчивым. Готов быть несчастным, даже не попытавшись все изменить. Где же разница между гордостью и гордыней? И есть ли она?» После завтрака Саша Александровна попросила его пройти в конторку, обсудить дела усадьбы. «Ну так что же?» — громко спросила она по дороге. «Вы нашли нам паркового садовника?» «Мария Михайловна прислала несколько рекомендаций. Княжна Лопухова, вы переписываетесь? Время от времени». Он прикрыл за собой дверь и улыбнулся. «Ей я тоже написал, что вы собрались в монастырь. Да бог с ней, с Лопуховой!» Саша Александровна схватила его за руку и подтащила к окну, придирчиво оглядела при солнечном свете. «Вы выглядите изумительно, Михаил Алексеевич. Больше нет пугавшей меня бледности, темных кругов под глазами, губы порозовели. Перестаньте!» — засмеялся он. «Чувствую себя лошадью на базаре. Саша Александровна, как это вы так ловко прогнали черта? И сама не знаю...» Она мимолетно погладила его по рукаву, отошла с явной неохотой и села за почти пустой стол, где пылился без дела набор для письма. «Что-то нашло, Михаил Алексеевич? Да еще и сон этот!» «Какой сон?» Она рассказала с явным испугом, будто про настоящее что-то. А напугать Сашу Александровну было непросто. Сны ее случались правительскими и прежде, и Гранин слушал мрачнее. «Выковал себе меч, что разрушит такого, повторил он глухо. «Это был драгоружа! Да ведь я не видела его прежде, мы никогда не встречались. Только, знаете, меня вдруг переполнила такая уверенность, что черт меня обязательно послушает, вели я ему хоть в пляс вокруг бани пуститься. И что это такое, Михаил Алексеевич? Я теперь ведьма? Может, и ведьма, — согласился он, опустился на стул напротив. Но как это возможно? Неужели Драго Ружа умеет творить лжбу на расстоянии? Или он здесь вовсе ни при чем, а сон ваш был просто сном? И черт был просто чёртом, — согласилась она иронично, — выгнать его в зашей, что рассчитать кухарку. Я вот все слушаю себя. Вроде обычная Саша, как вчера и позавчера, а вроде что-то новое во мне появилось. Впрочем, сейчас во мне все так перепутано, что я себя плохо понимаю. Мне, помолчав, тихо спросил Гранин, следует извиниться? Она вспыхнула, отвернулась, потом быстро замотала головой. «Не смейте», — прошептала запальчиво, «придумали тоже». Он смотрел на завитки коротких волос возле розового уха, линию шеи, черную толстую косу, стекающую вниз по простой крестьянской рубахе с вышивкой, а круглую щеку тоже розовую, и ощутил накативший жар пополам с острой тревогой. Где заканчивалась ее благодарность лекарю, и начинались иные чувства. Как вы узнали, кто я? спросил Гранин. А вас деревенская ведьма раскрыла, ответила она тут же. Сын травницы, слова заветные знает. А дальше уж я и сама будто прозрела и сама себе подивилась. Ведь один человек, один. И сразу так спокойно на душе стало. Но хоть мой лекарь не скитался по земле один денешенник, не голодал и не терпел лишения. Нет, не скитался. отрешенно согласился Гранин. Простите, что заставил вас волноваться, но, признаться, я никак не мог ожидать, что вы будете так сильно тревожиться о старике, с которым были едва-едва знакомы. Это очень меня расстраивало. И вы даже пытались меня утешить, подсунув липовое письмо припомнила она. Снова посмотрела на Гранина и прошептала. «Какое чудо! Я ведь помню эти волосы белыми, как лунь, а это лицо, усыпанным морщинами. Я ведь все тот же старик», — проговорил Гранин чуть виновато. «Да, очевидно», — вздохнула Саша Александровна. «От этого у меня будто в глазах двоится. И в сердце тоже. Лекарь стал для меня кем-то вроде ангела-хранителя. Поразил своим чувством долго. Он ведь спас младенца вопреки воле канцлера, понимая, что последует что-то страшное». И принял свое заточение со смиренным достоинством. А когда встретил того самого злополучного младенца, то не позволил себе ни малейшего упрека и не потребовал какой-либо платы. То есть все это были вы, конечно. Саша Александровна смахнула слезинки с глаз и засмеялась. Видите, я все еще сбиваюсь. Вы добрый лекарь, были не похожи на нас Лядовых. В моей-то семье ни смирения, ни покорности. Я много раз видела, как где-то, потом и отец, судили своих людей за проступки, и они были справедливы но не было в них милосердия. Милосердие я познала с вами. — Саша Александровна, — начал был он беспомощно, совершенно растерявшись и огорчившись от этой исповеди. Ему не хотелось примерять на себя роль ни ангела, ни хранителя, поскольку он не ощущал себя ни тем, ни другим. Грешником себя ощущал этим утром Гранин. — Подождите, — попросила она, — пока я скажу, раз уж собралась силами. — Михаил Алексеевич, мой молодой управляющий, был иным. У вас уже не имелось того света, который исходил от лекаря но присутствовала скорбь, отчаяние и некая сломленность. А вас больше не хотелось греться, натянуло отогреть. Однако даже в таком состоянии вы упрямо продолжали заботиться обо мне, а потом и вовсе заявили, что уйдёте вместе со своим проклятием прочь. И вы меня изваляли в снегу. Изваляла. Я же не поп, чтобы умело наставлять на путь истины заблудшие души. «Очень уж все запутано», — вздохнул Гранин, не представляя себе, как бы сам на месте Саша александровна распутался. Положение дел казалось ему тупиковым. Запутано, не стала спорить она, и улыбнулась с неожиданной беззаботностью. «Но отчего же так хорошо, Михаил Алексеевич?» «И верно. Отчего же так хорошо?» Ответная улыбка вспыхнула на его губах, будто сама собой. Стало тихо. Они оба смотрели друг другу в глаза и молчали, наслаждаясь мгновением покоя и согласия. Застонали половиться в коридоре, скрипнула дверь, Марфа Марьяновна спросила грозно. «Ну и чего ради, девонька, ты опять расстроила гувернёрку?» каждый день у нас потопы до слезы сколько валерианы мы на эту нервную барышню перевели подумать страшно саша александровна отмерла моргнула и пояснила с гримаской в город ей надо совсем ибела наумована в нашей деревне зачахла так ведь нет вбила себе в голову что не может меня оставить без присмотра вдруг разозлиться как следует да уедет эку дурь ты опять придумала неодобрительно проворчала марфа марьяновна любит она тебя бестолковку а ты разозлиться и что это за разговоры про тайное венчание «Ну и слух у тебя, нянюшка!» — уныло протянула Саша Александровна, явно расстроившись из-за полученного нагоняя. «Я поговорю с белой Наумовной. Не брони хоть ты меня. Сбежишь с управляющим?» — упрямо гнула своё Марфа Марьяновна, явно придавшая этим словам важное значение, в отличие от из Наумовны. «И я тебя лично выпарю, крапивой. Так ведь зима же, значит, можжевельником. И не посмотрю, что ты уже вымахала!» — произнеся эту угрозу. Марфа Марьяновна степенно покинула конторку, так ни разу и не взглянув на гранина. Очевидно, кормилица была уверена, что лишь решение ее воспитанницы ни за что не перешибить, а сам кавалер сбоку припека. Гранина это и позабавила и умилила сразу. Ох, и крут Лядовский нрав! Ох, и хорошо знает Марфа Марьяновна таманову породу. Саша Александровна обескураженно смотрела на закрывшуюся дверь. Но чисто охотничье гонче, пробормотала она. Если встала на след, пиши пропала. Гранин наклонился вперед и осторожно взял ее за руку. Она вздрогнула, но отнимать ее не стала. Да только права, старушка кормилица, сказал он, и мысленно попросила Саши Александровны прощения, понимая, что ведет их обоих на опасный путь. Бежать и тайно венчаться мы не станем. Я буду просить вашей руки у Александра Васильевича. Она смотрела на него своими черными жгучими глазами, ставшими вдруг глубокими, бездонными, и молчала.